То ли ваш муж действительно оберегал вас от всяких житейских проблем и забот, и в самом деле ничего не рассказывал о своих делах. Но в таком случае он никуда не денется, и вас можно использовать как приманку, поймать его, как говорят в таких случаях рыболовы, на живца. — А вот в этом вы ошибаетесь, — подумала Даша. — Моему мужу на меня глубоко наплевать. Спасать меня он даже и не подумает. Вслух она этого не сказала, потому что понимала, раз эти двое пришли к ней открыто, без масок, не скрывая своих лиц, значит, почти наверняка не собираются оставлять ее в живых. И как только посчитают, что она им больше не нужна, тут же убьют. Поэтому играть роль приманки для мужа в этой ситуации было выгодно. По крайней мере, это давало ей хоть какую-то отсрочку. Даша подумала также о том, что Веронику Векслер, утренний гость, не расспрашивал мужа, пришел к ней в маске и ушел, не причинив большого вреда. Но принимая в расчет то соображение, что Игорь и Борис занимались в последнее время одним и тем же делом, и что, следовательно, утренний гость Вероники был связан с теперешними Дашиными гостями, или это просто был один из них, Даша с сочувствием подумала что Борис Векслер, скорее всего, или в руках своих врагов, или, может быть, уже мертв. Словно прочитав ее мысли, мужчина снова склонился над ней и резким скрипучим голосом спросил. — А про Бориса Векслера вы тоже никогда не слышали? — Нет. Отчего же? Даша выдержала его пронзительный ретгеновский взгляд. — Боря Боря Векслер? Это же школьный знакомый Игоря. Они иногда перезванивались. Ну-ну. Мужчина выпрямился, видимо, несколько разочарованный ее ответом. Он повернулся к своему молодому напарнику и сказал. Надо перевести ее в гараж. Там допросить ее можно будет по-настоящему. И держать ее там не в пример удобнее до тех пор, пока мужа не поймаем. Да и потом. От этого потом... Но Даша повеяла могильным холодом. Она прекрасно поняла недосказанный смысл этой фразы. Она впала в панику. Сейчас они увезут ее и там убьют, потому что она не расскажет им ничего про Игоря. Даша понятия не имеет, где он может прятаться. А если бы из рассказала, они все равно бы убили ее. — Так, сделай ей укол, — закончил старший мужчина. Его молодой ассистент принес маленький чемоданчик и открыл его. Блеснули хромированные хирургические инструменты. Представив себе их назначение, она вскрикнула и вскочила. Но старший схватил ее за запястье и сильным рывком посадил обратно в кресло. Молодой подошел, протер кожу возле локтя спиртом и уверенным профессиональным движением вогнал в руку иглу. Это оказалось делать трудно, потому что Даша билась, как рыбка, вытащенная из воды. Она пыталась сопротивляться, Но это было то же самое, что пробовать остановить руками движущийся товарный поезд. Всякое сопротивление заранее было обречено на провал. Все безнадежно, бесполезно. Расчитывать на чью-либо помощь она не могла. Не на Игоря же ей рассчитывать. В течение двух лет муж приучал ее к мысли, что только он ее опора, что он решит все ее проблемы что ей ни о чем не нужно беспокоиться, только сказать ему, и дальше все будет хорошо. Но события нескольких последних дней показали ей, что эта иллюзия — ложь. Игорю было на нее глубоко наплевать. Он только тешил свое самолюбие, а как только на горизонте замаячила реальная опасность, он собрал вещички и испарился. Какой мерзавец! Подставил собственную жену, отдал на растерзание этим бандитам. А ведь знал же, что так будет, иначе не сбежал бы. Так что рассчитывать приходится только на себя, на свои собственные силы, — думала Даша. То есть делать именно то, от чего Игорь ее последнее время настойчиво отучал. Даша стала вдруг удивительно тепло и спокойно. Комната вокруг нее слегка покачнулась и снова встала на место. Только теперь она была какой-то слишком большой, странной. До ее дальнего угла, где стоял телевизор, нужно было идти часа два, а лучше, конечно...